Глава двадцать третья. В гостевом крыле, где располагались покои участниц, царило непонятное оживление. Почти все невесты вышли в коридор, что-то бурно обсуждая, а до моего острого слуха доносился тихий жалобный плач и причитание. «Это она!» — воскликнула Шорк, повернувшись, стоило мне приблизиться на достаточное расстояние. Тонкий пальчик с аккуратно накрашенным ноготком указывал на меня, словно вынося приговор. Я порадовалась, что с графом мы разошлись в разные стороны на середине пути. Заметь нас, невесты, вместе, шуму было бы во много раз больше. «Я? Что я?» — переспросила недоуменно, пытаясь разглядеть, кто же там и почему плачет, но девушку закрывали пышные юбки других участниц. Шорк тряхнула темными волосами и заправила прядь за ухо, вид имея до смешного, высокомерный и вызывающий. «Не прикидывайся, ведьма!» — язвительно выплюнула она. «Кто еще мог такое сделать с бедняжкой Абигейл?» «Абигейл с ног? Златовласая?» «Простите, можно пройти?» — попросила я и осторожно протиснулась между возмущенными невестами. Златовласая сидела на полу, словно обессиленная и утомленная, но поза слишком выгодная, открывала тонкую шею и нежное плечико. Голова чуть повернута, демонстрируя профиль судачного ракурса и тонкий аристократический нос. Из воздушных юбок платья молочного цвета златовласая напоминала куклу в зефирном облаке. Плачущую куклу с цветными волосами. Вот в чем казус. Вы как? Я не должна была спрашивать, но спросила. Некогда золотые кудри переливались всеми оттенками зеленого и голубого. Златовласая вскинула голову, впившись в меня ненавидящим взглядом, и как-то слишком проворно и резво оказалась на ногах. «Довольно! Счастливо!» Зашипела, подобно разъяренной фурии. «Ненавижу!» Глухо процедила и занесла руку для удара. Я бы приняла его, не успев что-либо сделать, но удар не последовало. Тонкое запястье Златовласой обвили сильные гибкие пальцы. «Я бы не спешил с выводами, мисс Нок». Холодный голос графа заставил всех присутствующих резко замолчать. Даже я напряженно замерла, ощущая, как внезапно похолодел воздух и искрит зеленоватыми искрами магия смерти. Что могло так разозлить графа, если сила вырвалась из-под контроля? «Вы не понимаете!» Надломленно вымолвила златовласка и отвернулась, вырывая руку. Якобы ей стыдно, что жених видит ее такой. Несомненно, волосы очень жаль. Я бы этому рукодельнику сделала на верхние конечности припарки, после которых желание портить чьи-то волосы отпало бы напрочь. Впрочем, как и любые другие желания, потому что руки бы отсохли. «Господин да вы разберетесь?» «Вы женки-визитор. Ведьму необходимо отвезти в Белый Орден!» Сыпались вопросы и предложения со всех сторон. Стоило графу ненадолго отвлечься на испорченную прическу златовласой. «Я бы попросил всех вас разойтись. Отправляйтесь на завтрак, а после оставайтесь в комнатах, пока вас не пригласят». Каждое слово — как удар молнии. Непроизвольно хочется спрятаться в безопасном месте, и я бы сбежала с остальными на очередной завтрак — ведь завтраков много не бывает!» Но меня ловко подхватили под руку, словно просчитав намерения, и вкрадчиво прошептали на ухо. «А вас я попрошу остаться». Меня охватила дрожь, и я чудом выдержала цепкий взгляд графа. Покорно кивнула и отошла. Златовласая бросила на меня злобный взгляд. Губы ее подрагивали, крылья носа раздувались, и я даже боюсь представить, что она мечтает со мной сделать. «Господин де Камелье!» Златовласая всхлипнула, жалобно заглядывая графу в глаза. «А я никак не могла взять в толк, играет она или нет, и какие чувства испытывает на самом деле. Пройдемте в мой кабинет и попытаемся во всем разобраться». Сдержанно отрезал он и жестом пригласил следовать за ним. Златовласая оживилась. «У вас есть в императорском дворце свой кабинет?» И, кажется, про волосы забыла, «А ведь навстречу нам попадаются и слуги, и придворные. Временные», — уклончиво отозвался Адриан, — «на время отбора». А я думаю, постоянный, судя по тому, что император прикрывает графа, изображая его двойника, беспокоится о его репутации. Отношения между ними довольно доверительные, если не близкие. Может, у графа и покой, свои личные во дворце есть, и полномочий больше, чем мы представляем. «О чем задумались, мисс Ноул?» — ровно поинтересовался граф, словно мои мысли не дают ему покоя. «Ни о чем серьезном», — непринужденно отозвалась, но едва не стушевалась под внимательным взглядом глубоких серых, словно сталь, глаз. «Думала, что кабинет у вас постоянный», — выпалила, вопреки желанию промолчать, и обреченно вздохнула. В глазах графа промелькнули азартные огоньки. «Ваша особенность, Кара...» Отвечать прямо на заданный вопрос, стоит мне только посмотреть на вас, до невозможности забавляет. «Вы меня дразните?» Удивленно выгнула бровь, по-новому взглянув на графа, и неожиданно захотела узнать, какие еще эмоции он скрывает от окружающих. Как смеется, шутит, если умеет, как ведет себя в комфортной для него обстановке с теми, с кем не приходится защищаться, отгораживаться от всего мира. вы так смотрите едва слышно прошептал он касаясь плечом моего плеча у вас очень красноречивый взгляд кара я могу представить все о чем бы вы ни подумали по телу побежали мурашки, а волнующее чувство опустилось вниз живота заставляя меня шумно сглотнуть это плохо тем же шепотом отозвалась я для вас многозначительно произнес он и остановился перед массивной дверью Достал из внутреннего кармана камзола ключ и вставил в замочную скважину. Златовласая бросала на нас подозрительные взгляды и еще больше хмурилась. Кабинет у графа, небольшой, но уютный, в глаза сразу бросился клетчатый плед на софе. Должно быть, граф часто ночует на рабочем месте. На столе пустая чашка из-под кофе, в углу брошенный скомканный лист. Окно плотно занавешено, словно граф не любит дневной свет, Хотя он же некромант, у них странные вкусовые пристрастия и привычки. Интересно, он вообще спит? А если спит, то как во сне контролирует силу? «Присядьте, мисс Снок. Попробуем выяснить, кто испортил ваши волосы». Сдержанно попросил графа, а сам устроился за столом. Открыл ящик и достал несколько чистых листов и ручку. «Что значит «кто»? Господин де Камелье!» поинтересовалась Златовласая с возмущением и обидой. «Это дело рук ведьмы, разве не очевидно?» «Не очевидно», — спокойно отозвался граф, поднимая на нас свой пронзительный взгляд. «Ну как же...» — растерялась с ног. «Зачем же вы ее тогда позвали вместе со мной? Разве не для того, чтобы вынести приговор?» «Не за этим», — ровно отозвался граф, глядя мне в глаза. «Я пригласил мисс Сноул оказать помощь и содействие следствию». Так как она ведьма, в разных травах и, прочем, понимает лучше, ее знания могут оказаться полезными. Что скажете, мисс Сноул? Вы можете определить, чем были испорчены волосы мисс Сног и где злоумышленник мог взять ингредиенты? Что? Изумленно воскликнула Сног. Это шутка такая! Вы меня верно разыгрываете! Почему вы не подозреваете ведьму? Когда испортили ваши волосы? невозмутимо поинтересовался граф ночью язвительно огрызнулась златовласая когда бы еще граф понимающе кивнул дело в том что кара сноул всю ночь была со мной и не могла испортить ваши волосы мои глаза удивленно расширились я позабыла как дышать и даже мыслей в голове не осталось мы провели ночь когда пока златовласая заикалась недоуменно хлопая ресницами Граф пояснил, мы работали над одним делом. Мне требовалась консультация. Репутация мисс Сноул не вызывает нареканий, поэтому я обратился к ней. «Кажется, мы обе облегченно выдохнули. Не знаю, почему Адриан меня выгородил, когда имеет полное право подозревать, но его многообещающий холодный взгляд заставил насторожиться. Может, он хочет со мной разобраться позже, лично и без свидетелей?»